Глава 17: Двуликий бог плоти Валир. Часть первая. Я напрягся, ведь враг явно не выглядел слабым, но и сильным тоже не казался. Все, что о нем можно сказать на первый взгляд, необычный. Никаких доспехов, из оружия дешевая шпага, а из одежды лохмотья порванный плащ да каменная маска. По нему даже нельзя сказать, игрок он или непись. Но больше всего смущали лохмотья вместо доспехов. Ведь даже обычный кожаный нагрудник способен гасить до двадцати процентов входящего урона». «Угораздило сделаешь тебя нарушить приказ под самый его конец», — сказал я. «Внимание на арене, новый участник!» — крикнул арбитр. А парень в маске все продолжал вертеть головой в попытке что-то разглядеть. «Отсюда можно выйти?» — вдруг спросил он. «Нет, только после поединка», — ответил я. «Тогда я сдаюсь», — поднял он руку. «Поединок окончится лишь после смерти одного из участников», — сказал арбитр. «Все готовы?» «Нет-нет», — замахал руками человек в маске. «Он же чемпион, я ж проиграю и сдохну. Аксель, ведь так?» «Прошу, подайся, если ты убьешь меня, то персонаж удалится окончательно, и мне конец». «Участник номер два, вы готовы?» — повторил арбитр. «Да нет же, Аксель, ты меня слышишь?» Только сейчас я заметил, что маска сильно искажает голос и создает ощущение входящего прямо в мозг эха, а доспехи вызывают все больше дискомфорта с каждой секунды пребывания возле незнакомца. Как тебя зовут? – спросил я. «М -м Магнус. Прости, Магнус, я не могу проиграть. Только не сейчас, только не в шаге от победы. Начинайте! Арбитр махнул рукой и исчез. Да твою мать! Запрокинул голову оппонент. «Был бы ты человек, ты же реальный игрок, верно? Что тебе нужно, деньги? Я могу обеспечить тебя миллионами, только позволь выйти отсюда живым!» «Слава!» «Я создал копию. Мне нужна слава. А ты ее дать не сможешь». Я уже было сделал шаг, как резкое нытьё превратилось в ошеломительный потусторонний рык. «Ах ты тварь поганая!» Да, и впрямь его голос появляется прямиком в сознании, ибо даже проливному дожду не удается его заглушить. «Что?» Задрал я брови. «На тебя, паскуда, я потратил драгоценные характеристики! Я так много поднял на гордыне, но ты сбросил меня на пару десятков вниз!» «Быстро же ты поменялся, двуличную ублю!» «Закрой пасть! Тебе ни черта не стоит поддаться! Но не же, ты хочешь поиграться на публике, скотина!» «Внимание, вы тяготеете к предписанной вами судьбе!» «Поиграться?» Зубы заскрипели от злости. «Я хотел убить тебя быстро, но...» «Ты ешь говно, вот что оно!» Он встал в боевую стойку. «Придется тебя уничтожить!» Вокруг появились еще четыре миража. «Попробуй, скотина!» Тихо сказал я и двинулся вместе с иллюзиями в атаку. Шестеро одинаковых копий побежали с разных сторон и спустя несколько секунд окружили врага в плотное кольцо. Хоть мираж не обладает и одной восьмой от силы оригинала, но и создается он не с целью нанести урон. «Твою мать, ненавижу иллюзии!» Прорычал враг и отбил первую ложную атаку. Хм, однако характеристики у него не самые низкие. Я отправил еще одну копию. Намного ниже моих, но не уровня новичка. Три иллюзии атаковали одновременно с разных сторон и постепенно сжимали круг оцепления. Однако даже так Магнусу удавалось отбить все сложные для него выпады. Если три слабые иллюзии уже доставляют столько проблем, то почему он о себе настолько высокого мнения? Более того, оппонент еще ни разу не использовал никакой навык. Защищался Магнус собственными силами. Со звоном он отбивает очередной выпад кинжала, и уже было разворачиваться парировать второй, как прокрутившаяся в его руках сабля легла обратным хватом и устремилась в глаз подошедшего со спины клона. «Как так? Он ведь даже не смотрел!» Только край лезвия успел пронзить века, как ловким движением Магнус вновь поменял хват, и силой мышц всего тела повел острее по шее исчезающего миража. «Непло!» «Уже было, — похвалил я, — как незаметным движением враг отправил шпагу в полет по направлению идущего разреза». Использованная на кромсание плоти сила сразу же перешла в бросок, и летящий клинок без труда пронзил череп еще одного клона. «Ого! — не сдержался я. — Это точно не игровые навыки, но и на обычное фехтование не похоже. Неужели у него есть соответствующий ИИ?» Меж тем я уже достаточно близко приблизился к оппоненту и, наконец, заполучил возможность создавать клонов прямо вокруг него. Еще пара секунд, и я тоже смогу вступить в бой. Главная моя сила — обман. Весьма трудно найти оригинал среди одинаковых копий, особенно если они бесконечны. Еще три иллюзии появились возле Магнуса, и одна из них даже умудрилась поранить его в плечо и вынудить кувыркнуться в сторону лежащего клинка. — Вы еще хуже некромантов! — прорычал голос сознания. «Я тоже их не люблю». Странно, но когда он с головы до ног обливал меня дерьмом, опыт Локи вовсю твердил о потоке лжи и блефа. Такое ощущение, что он вынужден так говорить, нежели впрямь имеет настолько паршивый характер. «Эй, парень, давай поговорим после поединка», — сказал я, отчего невольно дал клонам команду замедлиться. «Конечно», — наклонил он голову, — «но только после твоей смерти». Воспользовавшись подаренным правом на слово, он прыгнулся на четвереньки и за два рывка сократил дистанцию с ближайшим ко мне миражом. Магнус выпрямил согнутую руку, придал телу горизонтальное положение и на полной скорости вонзил шпагу в нижнюю челюсть, не позволяя стали увязнуть в костях головы и пробивая череп насквозь. «Твою мать, я идиот!» Я смотрел на зверское убийство миража. «Говорил то оригинал!» Не насытившись одной лишь смертью врага, Левой рукой он схватил торчащее остриё и дернул его по дуге вниз. Правая же рука схватила рукоять и дернула вверх, отчего шея иллюзии не выдержала и разорвалась надвое, оголяя голый хребет и сочащуюся из него кровь. «Воу!» — замычали зрители. И впрямь это слишком жестоко. «Попался!» — блеснул он сияющий синевой глаз. Обезглавленный клон исчез и позволил Магнусу распрямить правую руку и метнуть резко освободившийся клинок. Я с трудом уклонился от летящего со свистом орудия. «Очень непло!» И вновь мне не дали похвалить. Стоило лишь вернуться в боевое положение, как возникший спереди силуэт схватил меня за волосы и в прыжке вонзил колено в грудную клетку, на секунду выбивая воздух из легких и вынуждая поменяться положением, состоящей неподалеку копией. «Ха!» — вскрикнул я и покрепче сжал меч. «Пора действовать!» Приземлившийся на ноги Магнус реагировал на звук телепорта и уже повернулся в мою сторону, как в тот же миг серебряное лезвие прервало его на пути и вонзилось в раненое плечо. «А!» — он машинально быкликнул. «Все же я куда сильнее миражей». «Ах ты дрянь!» — уже было замахнулся Магнус откуда-то взявшимся клинком. Появившийся сзади клон пронзил кинжалом его левую ногу. Видимо, поняв всю слабость иллюзии, он не обратил на атаку никакого внимания. В чем я его только благодарил. Перехватившись поудобнее, Мираж повернул рукоять из и вызвал легкий ледяной взрыв внутри мышц врага. Этого оказалось недостаточно, дабы повалить оппонента на зим, однако хватило на создание отвлекающего фактора. Вынуждены предотвратить повторный поворот, Магнус перехватил оружие и слепо вонзил его в висок клона у ноги. Ошибка! Ухмыльнулся я, от вида сразу же вытащенные шпаги. Клон хоть и умер во время пронзания черепа, однако он все еще продолжал существовать внутри игры и считаться активным. И именно это, а также отсутствие постоянных объектов внутри иллюзии, позволяет использовать навык замещения тел. Зрение на секунду потеряло концентрацию, однако по завершению замещения я уже находился за спиной у ошарашенного Магнуса. Он безуспешно попытался повторить слепой укол в оригинал врага, но его разогнанная кисть встретила выставленное мною лезвие меча. «Дерьмо!» — прогремело в голове. Уже начинает казаться, что для речи ему даже не нужно произносить слов, настолько все быстро происходит. Он развернулся в другую сторону. Левой рукой схватил меня за волосы и едва не повалил на день, как вновь активированный навык замещения телепортировал меня на место подбежавшего сбоку клона. «Если ты не обладаешь навыками на область, даже не думай победить опытного иллюзиониста. А Магнус, судя по всему, вообще никаких навыков не имел. Пальцами перекручиваю кинжал в обратный хват и с размаху вонзая его в плечо оруженосной руки врага. Но тот преодолевает вознейшее онемение и бьет наотмашь сияющим в дожде клинком. Блеснувшая возле лица сталь пускает моментальную реакцию по всему телу и вынуждает отпрыгнуть уже без застрявшего истока. «Черт, дерьмово!» Я смотрел, как враг берет артефакт во вторую руку. «Это подарок моей девушке», — сказал я. «Внимание, вы к предписанной вам судьбе». «После победы вернул. Он побежал в мою сторону. «Нет, я заберу его сейчас». Три жалких клона растворились в пространстве. На их место пришло более двадцати. Единственный ее подарок переместился на место копии слева от врага. «Купленный на последние деньги». Едва не пронзенный шпагой перемещаюсь на копию сзади. Я не позволю тебе держать его. Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе. Злость пробуждает в человеке еще больше сил. Я чувствую, как руки крепче сжимают серебряный меч. Чувствую всю тяжесть разгоряченного тела. Только сейчас я замечаю, как земля прогибается под нашими шагами. Вновь вижу блеснувшую сталь. Перемещаюсь в иллюзию спереди и направляю острие меча в запястье врага. Он отбивает выпад кинжалом и вынуждает сконцентрироваться еще сильнее и переместиться в следующую копию, а затем вновь и вновь. Как бы я ни старался, нормально зацепить его не получалось. Предательский звук телепорта выдавал каждое мое перемещение, и Магнусу оставалось лишь среагировать на выпад. «Твою мать!» С каждой атакой левая рука ощущала бездну пустоты. Мне не доставало кинжала. Без него я чувствовал себя голым. «Что ж, ладно». Я переместился в очередного подбежавшего клона и по пути создал еще десяток в непосредственной близости с оппонентом. Но стоило лишь начать прямой укол и увидеть соответствующую реакцию, как навык замещения перенес меня за спину врага и позволил продолжить прерванный выпад. Не прекращая перемещаться, совершая скачки каждую секунду, я запутал врага и сбил концентрацию его слуха. Магнус с трудом уклонился отпущенного в грудь острия и даже не осознал его иллюзорности. И вот, когда он вновь повернулся на выпад, оригинал Акселя рубящим движением наконец пронзил левое запястье. «Да твою мать!» — выругался потусторонний голос и выпустил артефакт из рук. Готовый к этому моменту, клон использовал всю накопленную ловкость для рывка в сторону упавшего истока. «Стоило ему схватить дорогое сердцу оружие, как я перемещаюсь на его место и вонзаю кинжал в лодыжку врага». Чувство поддающейся плоти побуждает кисть машинально провернуть рукоять и пустить разряд электричества по всему мокрому телу человека в маске. <как> сбилось у него дыхание. Неспособный нормально контролировать тело, Магнус упал и слепо махнул в сторону врага, на месте коего уже находился мираж. «Вх, я вернул тебя!» Теплота клинка вновь наполнила тело. Однако он оказался довольно слабым. «Быть может, против обычных воинов Магнус бы и выставил, но точно не против меня». Я переместился в самого дальнего клона и наблюдал за расправой. Десяток миражей разом навалился на упавшего врага, приковал того тяжестью иллюзорных клинков и тем самым породил мерзкий звук терзаемой плоти. Копиям не потребовалось и полминуты на сковывание человека в плаще. А тому понадобились две безуспешные попытки выбраться, дабы осознать неминуемое поражение». Ну, вроде все. Спустя минуту от возвращения кинжала Магнус безвольно разлегся на земле под тяжестью блестящего в каплях дождя серебра. Да уж, ну и где его носит? прохрипел он. Чертов слезняк! Ты неплохо сражался. Мне все же удалось его похвалить. Однако тебе просто не повезло. Ведь мало какая специализация ближнего боя может совладать с иллюзиями. Да уж и впрямь. Он вздохнул и разлегся в форме звезды. «Что ж, теперь прикончишь меня?» «Придется!» Я медленно двинулся к врагу. «Иначе поединок не закончится». А, «Ненавижу чертовых иллюзианистов», — ухмыльнулся он. «Как и некромантов. Фаршивые классы». «Я тоже». Совпадение во мнениях заставило улыбнуться. «Однако мне выпала такая судьба, и ничего я с этим не поделаю». До падшего врага оставались считанные метры. «Да уж понимаю». — Система судьбы хороша, лишь когда она совпадает с твоими желаниями. — Ты прав. Я направил меч в неприкрытую шею. — Слушай, а что заставляет тебя сражаться? — спросил почему-то он. — Обещание той самой девушки, небось, да? Судя по потустороннему эху в голове, Магнус сейчас улыбался. — Да, ты прав, — улыбнулся я в ответ. — Трудно не улыбнуться, вспоминая Алису. — Да уж, завидую тебе, — вздохнул он. Мне о девушке можно лишь мечтать». «Почему?» — я увлек клинок в сторону. Все зрители затаили дыхание и слушали наш диалог. Только вот неизвестно, слышали ли они речь человека в маске. Но, честно признаться, мне самому хотелось поболтать с кем-то помимо Алисы. В конце концов, с парнями я общаюсь не так уж и много, тогда как с девушкой все темы не пообсуждаешь. Тем более он все равно ничего уже не сделает, даже если и выберется из клетки клинков. «Я намного сильнее». В реальности куча проблем, а в игре судьба и чертова маска. Хоть я и окружен кучей девчонок, но не сказать, что из этого можно состряпать гарем. Я тоже долгое время был одинок. Дождь, кажется, усилился пуще прежнего. В душе зародилось странное чувство. Однако мне повезло встретить Алису, и теперь я даже не представляю жизни без нее. К слову, прости, что сорвался недавно. Тот кинжал — это единственный подарок от нее, а потому именно им я дорожу больше всего. «Ух, я понимаю, дружище!» При малейшем движении клинки разрывали его плоть. «Однако странно, что он все еще не кровоточит. А мне вот с девушками не везет!» Потусторонний голос обрел более низкий тон и пустил по спине мурашки приближающейся опасности. «Я любил единственный раз в жизни, но та любовь оказалась неудачной!» С трибун послышались редкие возмущения и тяжелые шаги по скрипящему дереву. Дождь норовил утопить всех в своей печали Я был вынужден убить ее собственными руками И ее брата, и всех дорогих ей людей Г «Господин!» Кто-то попытался крикнуть со зрительских мест Однако я не повернулся Ибо горящие из-под маски синева купе с рассказом потустороннего голоса Увлекали все мое внимание «Я убил их ради своих целей» Голос уже давно перешел на рык «Я убил единственную свою любовь, чтобы вот так помереть!» «Господин, ловите!» — кричал мужчина сверху. «Я пожертвовал всем, чтобы осознать истинную свою цель!» а Лишь при звуке летящего на арену предмета мне удалось мотануть головой и сбросить действие психической магии. Брошенная каменная рукоять вонзила в землю под правой рукой Магнуса. «И теперь ради какой-то девушки!» С размаху он схватился за торчащий обломок. Ты хочешь все разрушить? Внимание! В вашем регионе появился региональный босс. Двуликий. Тандем лени и гнева. Все иллюзии вокруг него вмиг рассеялись. Опронзенное секундой назад тело медленно поднималось над землей без прилагаемых тому усилий. Тянуть время так утомительно! Он плавно приземлился на ноги. Обломок, что ранее представлял лишь каменную рукоять, формировал вокруг себя вихрь мелких темно-синих кристаллов. Каждый острый осколок с треском влетал в продолжение лезвия и постепенно восстанавливал оружие. «Очередная порция проклятий! Здорово!» Голос Магнуса превратился в более ревущее, громкое и грубое свое подобие. «Однако среди них множество плюсов!» По спине побежали мурашки. Руки неумолимо дрожали, а сердце с каждой секунды ускоряло свой ход То, что теперь передо мной стояло, больше не являлось Магнусом, с коим я сражался Клинок окончательно восстановился Согнутый под тяжестью нового оружия, Двулики держал огромный хендер сплошь покрытый синими, сияющими трещинами Второй раунд, такси! Да. Внимание, босс переходит в первую фазу Максвелл — носитель гнева